Их бин с головы до ног. Была совершена глупость, граничащая с головотяпством и еще чем-то. Для цирковой программы выписали немецкий аттракцион неустрашимого капитана Мазуччо с его говорящей собакой Брунгильдой. Заметьте, цирковые капитаны всегда бывают неустрашимы. Собаку выписал коммерческий директор. Грубая, нечуткая натура, чуждая веянием современность. А цирковая общественность проспала этот вопиющий факт. Опомнились только тогда, когда капитан мазутчо высадился на Белорусско-Балтийском вокзале. Носильщик повез в тележке клетку с черным пуделем, стриженным под Людовика Пятнадцатого, и чемодан, в котором хранились капитанская пелерина на белой подкладке из сатина-либерти и сияющий цилиндр. В тот же день художественный совет смотрел собаку на репетиции. Неустрашимый капитан часто снимал цилиндр и кланялся. Он задавал Брунгильде вопросы. «Вифель?» «Сколько — Сколько? — спрашивал он. — Таузенд! — Тысяча! — неустрашимо отвечала собака. Капитан гладил пуделя по черной каракулевой шерсти и одобрительно вздыхал. — О, моя добрая собака! Потом собака с большими перерывами произнесла слова «Абер, Унзер и Брудер!» — Это значит «но наш брат». Затем она повалилась боком на песок, долго думала и, наконец, сказала «Их штербе! Я умираю!» Необходимо заметить, что в этом месте обычно раздавались аплодисменты. Собака к ним привыкла и вместе с хозяином отвешивала поклоны. Но художественный совет сурово молчал. И капитан Мазуччо, беспокойно оглянувшись, приступил к последнему, самому ответственному номеру программы. Он взял в руки скрипку, Брунгильда присела на задние лапы и, выдержав несколько тактов, трусливо, громко и невнятно запела «Их бин фон копв бис фус ауф либе ангештэльт» что их бин спросил председатель худсовета их бим фон коп без фуз пробормотал коммерческий директор переведите с головы до ног я создана для любви для любви переспросил председатель бледнее такой собаке надо дать по рукам «Этот номер не может быть допущен!» Тут пришла очередь бледнеть коммерческому директору. «Почему? За что же по рукам? Знаменитая говорящая собака в своем репертуаре. Европейский успех! Что тут плохого?» «Плохо то, что именно в своем репертуаре, в архибуржуазном, мещанском, лишенном воспитательного значения. Да, но мы уже затратили валюту. И потом эта собака со своим Бокаччо живет в Метрополии и жрет кавьяр. Капитан говорит, что без икры она не может играть. Это государство тоже стоит денег.